Пробуждение. Рэйчел. Открываю глаза. Белый свет настолько ярко слепит, что я снова прикрываю веки. Боль. Она повсюду. Внутри, снаружи. Все тело ломит, но я не могу им пошевелить ни руками, ни ногами. Звуки больничных мониторов — это последнее, что я слышу, прежде чем снова впасть в забытье. Открываю глаза. Снова чертова яркая лампа. Не могу пошевелить головой, что-то словно тисками держит ее в одном положении. Вожу глазами из стороны в сторону, но вижу только белые стены и край капельницы, которая, вероятнее всего, вливает в меня лекарства. Закрываю глаза, но меня они уносят в забытье, а я так на это надеялась. Каждой клеткой своего тела я чувствую боль. Кажется, что все кости сломаны, а внутренности превратились в желе и кочуют по всему организму. Только сейчас понимаю, что дышу я не сама. Мой рот открыт, поднимаю веки и смотрю вниз. Вижу прозрачную трубку шириной с два пальца. Благодаря ей в мои легкие поступает кислород. Я устала. Последняя мысль перед погружением в искусственный сон. Почему я здесь одна? Где мои родные? В очередной раз открываю глаза. Не знаю, сколько времени прошло, но эта идиотская лампа по-прежнему светит ярче солнца. Кто-нибудь, пожалуйста, выключите свет. Боль по-прежнему со мной. Я хочу, чтобы это закончилось. Не могу больше испытывать ужасную агонию, которая разливается по венам и разносит боль внутри меня. Хочу кричать, вопить, но единственное, что в моих силах, это просто смотреть в потолок. «Она пришла в себя», — говорит незнакомый мне женский голос. «Да я не в первый раз уже прихожу в себя. Где же ты была раньше?» «Доктор Дикинс, она меня сейчас поймет, Услышит?» До моего слуха доносится какое-то шуршание, словно кто-то листает книгу или блокнот. Через несколько секунд я слышу низкий мужской тембр. «Можешь попробовать». Но, думаю, она ничего не запомнит. С ее увечьями, думаю, это пустая трата времени. Их машина сложилась, словно консервная банка. Я удивлен, что пациентка вообще открыла глаза. Передо мной склоняется девушка. На вид ей примерно лет двадцать Короткие русые волосы, собранные в идеально прилизанный хвост, глаза серого цвета, выискивающе смотрят на меня. «Рэйчел, если вы слышите меня, моргните два раза». Я моргаю, она слегка улыбается, но я бы расценила это как гримасу, в которой нет и капли тепла. Скорее, скорбь и сожаление. «Вас привезли к нам два дня назад. Это чудо, что вы пришли в себя». «Ночами с вами находились мама и брат, но первым прибыл ваш жених. По прогнозам врачей, вы не должны были выжить, но вы боец. Организм борется, но, несмотря на это, вы не сможете больше ходить». «Боже, Бетти, кто так сообщает? А если она в себе? Позже она может рассудить это как некомпетентность врачебной этики», произносит мужской голос доктора. «Что? Не смогу ходить?» Мужчина что-то говорит мне, но я больше не обращаю внимания на его слова. Я смотрю на девушку... И думаю о том, что сказала мне именно она. Не буду ходить. Кажется, я чувствую слезу, которая стекает по щеке, или это только кажется. Я ни в чем не уверена. Консервная банка. Что я вообще делаю в больнице? Жених? Приходил Винс? Что происходит? По движению губ девушки я понимаю, что она мне что-то говорит. Пытаюсь частично скинуть с себя ворох вопросов. Вы не переживайте. Я уверена, что вы справитесь говорит девушка, и исчезает из поля моего видения. «Стой! С чем справлюсь? О чем она говорила? Боже! Краем глаза вижу, как медсестра вкалывает шприц в капельницу, и через минуту я погружаюсь в сон. Но он не был спокойным. Агония. Именно это я испытывала все время, пока не проснулась. Но пробуждение не принесло мне освобождения от боли. Она усилилась в сто крат. Я не понимала, где я, кто я и что со мной происходит. Помню только одно... Меня кто-то держал, а я дико кричала и билась в истерике. Я молила о том, чтобы это прекратилось. Я не хотела жить. Адам. Сегодня седьмой день после аварии. Седьмой день после того, как я вколол Рейчел кровь, которую заботливо привез Тобиас и передал ее Бенджамину в момент своего последнего визита. Если бы не эта кровь, то Рейчел умерла бы, не приходя в сознание. У нее были множественные переломы, а осколок лобового стекла прорезал подушку безопасности и пронзил ее в районе груди. Он практически задел сердце. Она потеряла очень много крови. Как бы это бредово ни звучало, но в тот день все сложилось как нельзя лучше. Люди из машины, те самые, которые находились на мосту, быстро вызвали спасателей, и они приехали через минуту после того, как машина с Тони и Рейчел улетела в реку. То они так и не нашли. Я уверен, что ублюдок жив и смог выбраться из машины, бросив девушку умирать. В больнице Рэйчел пробыла трое суток. На четвертый день я ее забрал. Точнее, украл. Бенджамин рассказал, что произойдет в оставшиеся четыре дня с человеком после попадания чистой крови в организм. Он сказал, что она будет словно в аду. Но, тем не менее, именно в этот промежуток времени происходит практически полная трансформация поврежденных тканей. Он четко дал понять что люди не поймут такого мистического исцеления. И если оставить ее там, то она всю оставшуюся жизнь будет подопытным кроликом, которого не оставят в покое до самой смерти. Теперь Рейчел числится как без вести пропавшая. По новостям снова мелькает ее фото. Ее опять разыскивают. В самой пике агонии, когда я держал Рейчел, кажется, что я чувствовал, как ее кости срастаются. Смотреть на ее боль — это ужасно. Я видел в своей жизни многое, и чаще всего это были более чем нелицеприятные вещи. Но я никогда не хотел забрать боль другого человека или хотя бы разделить ее. Жаль, что это было невозможно. Я мог только морально успокаивать ее и смотреть за метаниями девушки в момент, когда она молила о смерти. Но Рэйчел выдержала это и сможет жить, а это самое главное. Слабый, хриплый голос Рэйчел выводит меня из мыслей. «Киллер?» — с удивлением в голосе спрашивает она. «Привет», — говорю я. Она лежит в моей кровати и просто смотрит на меня. Она сейчас слаба, как новорожденный котенок, но это продлится недолго. Скоро она полностью придет в себя. Я вижу, как Рейчел с трудом сглатывает ком и спрашивает. «Что происходит?» «Все в порядке. Ты попала в аварию и слетела с моста. Тебя экстренно госпитализировали в центральную больницу». «Там ты была три дня, после этого я забрал тебя». Замолкаю, потому что вижу, она хочет что-то сказать. «Мои ноги!» — с трудом произносит она. «Все в порядке. Ты полностью выздоровела». «Как?» «В первый же день я пришел в больницу и сказал, что я твой жених. После долгих уговоров меня пустили к тебе, и я вколол в твою капельницу кровь Мора». «Я теперь...» «Нет, ты по-прежнему человек. И прекрати задавать эти вопросы. Мором можно стать только родившись им, и никак иначе». Рэйчел прикрывает на секунду глаза, но потом, словно что-то вспомнив, распахивает их и медленно, с усилием, опускает руки на живот. Она начинает тяжело дышать, а во взгляде плещется паника. На выдохе она спрашивает. «Ребенок? Что? О чем она говорит?» Смотрю на ее руки, которые покоятся на животе и что-то внутри меня ломается. Не может быть. Какой ребенок? спрашиваю я. Но Рэйчел не отвечает. Ее веки тяжелеют, и она проваливается в сон. Черт, мне нужна сирена! Выхожу из комнаты, тихо прикрываю за собой дверь и достаю из кармана брюк телефон, набирая номер девушки. Сирена отвечает после второго гудка: Слушаю, сирена! Мне нужно, чтобы ты взломала сайт центральной больницы и достала мне все документы на Рэйчел. Все, что найдешь, сколько тебе нужно времени. Минут пять, у тебя три минуты. Но я. я жду. Нажимаю отбой и направляюсь в кабинет. Что-то неведомое мне ранее поднимается в душе. Не могу дать описания этим чувствам. Достаю стакан и наливаю бурбон. Выпиваю его и сажусь в кресло. Вот это поворот. Такого я точно не ожидал. Смотрю на часы. Прошла минута. Всего одна чёртова минута. Наливаю ещё, и теперь делаю небольшие глотки. Меня терзает неизвестность. Телефон оповещает о том, что мне пришло письмо. Открываю послание от сирены и быстро просматриваю данные о Рэйчел. Нахожу нужную строку. Стакан с недопитым напитком раскалывается в моей руке. Убираю телефон и с ненавистью смотрю на дверь передо мной. Не может быть. Этого просто не может быть.